Часть 2. Обсуждение возможностей Возможность 1. Рюрик Варяжский Кем мог быть Рюрик? Конечно же, великое множество раз пытались найти настоящего Рюрика. Такое имя и сегодня распространено в скандинавских странах. Финляндии, Дании, Швеции и Исландии. Похожие имена есть везде, где проходили германские племена. Радерик, Радерих, Родриго. В Древней Скандинавии было имя Хрорик или Хрерик, восходящий к словам знатный и славный. Иногда происхождение этого имени объясняет заимствованием из латыни – от «рекс», то есть «царь». Из эпоса и из истории известно довольно много рюриков и рориков. Это Хрерик из эпоса «Беовульф», сын датского короля в V веке. Это Рорик, датский король VII века, дед знаменитого принца Гамлета. Саму историю Гамлета описал датский летописец 12 века Саксон Грамматик, а в 1600-1601 годах на основе летописной легенды написал свою пьесу Шекспир. Родериком звали одного из королей вестготов в Испании в 710-711 годах. Хрериком звали норвежского конунга, которого в начале XI века ослепил знаменитый конунг Олаф Святой. Об этом подробно рассказано в саге «Прядь об Эйму Дихриксане». Но, конечно же, все эти рюрики не имеют прямого отношения к нашему. Это лишь смутное указание на то, что рюрик мог быть скандинавом. И только.